на краю. Теперь я совершенно потерялась. Выпала из реальности. Но если, узнав о заказе Терна, я чувствовала, что меня приложили лицом об асфальт, то сейчас я потеряла опору под ногами. Бездна. Она оказалась вообще не тем, что про неё говорили. Даже близко не походила на сказки о вечном полнолунии. Сейчас она представлялась мне обычной, хоть и более сложной системой техногенных тоннелей. Теперь я узнала о разных входах и выходах, бандах, разделивших территорию, даже о поездах, проходящих под землёй. Но цитадель? Что это вообще такое? Но из колеи меня выбило не таинственное место в разветвлённых тоннелях, а моя роль в её завоевании — Круон четко говорил, что цитадель неприступна. Лакстер, что пройдет в нее с моей помощью. И вот теперь мне перестало быть страшно. Я горько хмыкнула. Что успела себе навоображать? Чувство черного? Влюбленность? Неравнодушие ко мне лично? Смешная, наивная девчонка. У всех есть своя корысть и умысел. Вот зачем Лакстер за мной пошел. Причина теперь понятна. Неясно только, как я помогу ему проникнуть в неизвестную мне цитадель. Может, он обменяет мой труп на вход? Если у них принята торговля телами, как у Терна, вполне возможный вариант. Только почему от этой мысли стало так плохо на душе? Так печально? Может, потому что Лакстер показался мне хорошим? Внимательнее, заботливее? «Надёжнее всех, кого я видела последние два года. Ведь ко мне с сочувствием относился только водитель, иногда удлиняя путь. К мужу я не чувствовала тепла. Замуж вышла по выбору Альфы. С этим никто не спорит. Жила плохо, мужа боялась и не тянулась к нему никогда. Старалась не попадаться на глаза. А в Лакстера я почти влюбилась. Доверилась, расчувствовалась». Разрешила себе немножечко тепла. А теперь поняла, что он такой же, как все. Я — только билет в цитадель. Значит, тоже только инструмент, а не любимая. От этих мыслей у меня брызнули слёзы. Да так резко, что я не смогла их удержать. Они закапали из глаз на рубашку. Оборотни среагировали моментально. «Это истощение. Давай кипяток с глюкозой». «Надо дать ей отдохнуть. Говорю тебе, давай глюкозу, потом спать». Измотали девчонку. Я совершенно не могла слушать их разговоры. Положила руки на стол и уткнулась в них лбом. Заревела громко, не имея никакой возможности сдержаться. У меня никогда такого не было. После свадьбы я плакала от боли. Потом научилась терпеть, уходя в себя. Даже слезы научилась регулировать. Позволяла себе их только в отсутствие мужа. Иначе их становилось больше. А сейчас ничего не могла с собой сделать. Словно во мне прорвало невидимую плотину. Я даже почувствовала, что могу устроить истерику и кричать, какие они корыстные твари. Хлопала дверь. Кто-то давал распоряжение. Лакстер схватил меня на руки и усадил себе на колени. Мне в руки сунули горячую коробку виноградного сока. Она обожгла мне руки и упала бы на пол, если бы не чёрный. Он подхватил напиток и всунул мне в рот трубочку. «Пей быстро!» Жидкость была вкусной. Она обжигала горло, но вполне терпимо. Наполняла меня теплом изнутри. Теперь я чувствовала, что замёрзла. Меня трясло мелкой дрожью, и даже зубы стучали. «Истощение, драный хвост!» «Как мы просмотрели?» «Да она худющая, а под рубашкой не видно. Её вообще кормили?» «Похоже, что нет. Чумной ублюдок!» Голоса постепенно удалялись, становились глуше. Теперь я их слышала, словно сквозь толщу воды. Понимала, что мы опоздали. Что всё для меня может закончиться прямо сейчас. Но теперь это перестало волновать. Терн с его жестокостью илд с переделом территории, «Круон» с подземным убежищем и даже «Лакстер» с обманутыми надеждами. Даже я сама. В первую неделю после свадьбы у меня было что-то похожее, но меня быстро накачали лекарствами и снова вернули мужу. Вот тогда я и поломала оборот. Стала бракованной двуликой. «Биогенные стимуляторы есть?» «Закончились». Ждём в эту посылку. А что есть? Ведь что-то проклятое бездна у вас есть? Ничего. Говорю же, всё внезапно закончилось. У нас эта неделя была просто месивом. Всё потратили. Лакстр прижимал меня сильнее, но холод усилился. Кто-то растирал мои руки, ноги, уши. Но я его уже не видела. Перед глазами было жёлто-коричневое марево, похоже на цвет старых фотографий. Такое же безнадёжное. А ещё я чётко понимала, что это конец. И даже это меня больше не волновало. Не приводило в ужас и не тревожило. Совсем. «У неё губы синеют. Может, хоть прогреть? Поздно». Меня начало трясти крупной дрожью. Я не подпрыгивала только потому, что меня крепко удерживали сильные мужские руки. Ледяной холод был таким ужасным, словно я провалилась под лёд. «Это конец, Лак, перестань! Клади на пол и дай ей уйти!» Кто-то рядом зарычал. «Пошёл вон!» «Лак, пошёл вон!» — я сказал. Потом была сдавленная ругань, топот и звук захлопнувшейся двери. Мгновения были тягучими, а потом я услышала стук своего сердца. Он звучал в голове дробной очередью и внезапно прервался. Словно наблюдая за собой со стороны, я заметила, что не хватило сначала одного, потом второго, третьего удара. А потом не смогла вдохнуть, словно у меня закончились силы. «Прости, другого способа нет». Донеслось до меня откуда-то из ставшего черным Марева перед глазами а потом меня пронзила невыносимая боль. Она началась у основания шеи, обожгла спину, протянулась от затылка до пяток и шарахнула огненным жаром в каждую клеточку тела. Мне хотелось закричать, но воздуха не было. Я выгибалась дугой, но не могла никак вырваться из кокона обжигающей боли. Всеми силами старалась противостоять выжигающему меня огню. Я билась в судорогах. «Давай, Лири, ну давай же!» Боль затопила не только тело. Казалось, что она заполнила собой душу. И когда я уже была готова с ней смириться, услышала удар сердца. Второй. Третий. Потом чей-то хриплый вздох. Мне стало легче. Боль начала отступать, а непроглядная пелена перед глазами рассеиваться. Я словно всплывала на поверхность из небытия возвращалась к жизни услышала надсадный похожий на хриплое карканье смех стук двери топот и резкое гневное ты покойник лакстер